Так как при послегипнотическом внушении, будет ли оно произведено на известный срок или же без каких-либо указаний на срок выполнения внушения, установление внушенной ассоциации, совершается независимо от личности субъекта, в силу чего оно и остается вне сферы ее влияния, то и осуществление вызванных им явлений для самого лица в большинстве случаев – остается совершенно необъяснимым и непонятным, в то же время является непреодолимым, подобно какой-либо органической потребности. Поэтому лица, подвергавшиеся гипнозу, обычно удивляются осуществлению после гипнотических внушений не менее всех окружающих. Когда осуществление внушения задевает такие области нервно-психической сферы – которые находятся в полном подчинении личности, как, например, выполнение того или другого действия, то импульс, данный внушением, воспринимается лишь как необъяснимое для самого лица влечение, борьба с которым тем труднее, что источник этого влечения остается скрытым от его личной сферы. В некоторых случаях, впрочем, Внушение оживляется в виде более или менее постоянно присутствующей навязчивой мысли, невольным образом приводящей к осуществлению внушения. Не подлежит, впрочем, сомнению, что импульс, данный внушением, далеко не всегда воспринимается в виде неодолимого стремления или навязчивой мысли. Иногда он возникает в виде галлюцинаторного образа, И в таком случае больные в назначенный согласно внушению срок как бы слышат голос, побуждающий их к выполнению внушения. Это явление наблюдается, впрочем, относительно редко. Чаще случается, что внушение оценивается больными как внутренний голос в виде приказания со стороны гипнотизирующего лица, которому противиться они не могут. Но в других случаях Внушение все время остается вне сферы бодрственного состояния, и больные сами не знают, что подвергались тем или другим внушениям. Все эти различия в проявлениях внушения очевидно стоят в прямой зависимости от личных или так называемых индивидуальных особенностей того или другого лица. Что касается осуществления таких внушений, которые затрагивают неподчиненные личной сфере болезненные расстройства и отправления организма, как, например, прекращение или ослабление болезненных ощущений, улучшение походки у больных, исправление нарушенной деятельности мочевого пузыря, прекращение сердцебиения, устранение обманов чувств и припадков сомнамбулизма, то оно обычно происходит вне личной сферы, так как больные сами не могут дать никакого отчета о действии внушения даже и в том случае, если осуществление последнего им известно. Спрашивается теперь, на что можно рассчитывать при лечении гипнозом, то есть в какой степени и в каких случаях можно ожидать благоприятных результатов от этого лечения, И какие должны быть показания к его применению? Влияние внушения на патологические расстройства По вопросу о значении гипноза как лечебного приема, опять-таки, делались преувеличения не меньшие, чем и относительно предполагаемого вреда применения гипноза с лечебной целью. Утверждали, что нет такой функции организма, на которую нельзя было бы существенным образом воздействовать с помощью гипноза, и в доказательство этого приводили случаи, когда путем внушения на поверхности тела вызывались даже воспалительные процессы. Но такие случаи, как мы уже говорили, подвергаются ныне сомнению даже и теми, которые признавали их реальность. Нельзя отрицать, что, как есть лица, могущие по своему произволу ускорять или замедлять сердцебиение, как есть субъекты, у которых при самых незначительных психических волнениях появляется крапивная сыпь на теле, Так, возможно, и такие случаи, в которых внушения оказывают до такой степени резкое влияние на функцию кровообращения, что по желанию гипнотизатора у больных могут быть вызываемы в любой части тела местные сосудодвигательные явления. Но и такие случаи, будучи исключительными, не могут идти в общий счет, и на основании их нельзя делать каких-либо обобщающих заключений. Вообще, что касается влияния гипнотических внушений на те или другие функции организма, по-видимому, огромную роль играет не только глубина вызываемого гипноза у различных лиц, но и индивидуальность лица, подвергаемого гипнозу. У двух лиц, находящихся в одной и той же степени гипнотического сна, Внушения могут оказываться далеко не одинаковыми по силе своего действия и по влиянию на различные функции организма. Руководясь своими личными наблюдениями, я могу сказать, что гипнотические внушения оказывают решительное влияние на весьма многие нервные расстройства, необусловленные органическими поражениями, как, например, конвульсивные истерические и иные припадки –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 Нервные расстройства сердцебиения и дыхания, нервную отдышку, рвоту, ночное недержание мочи, припадки сомнамбулизма, недостаток и отсутствие аппетита, бессонницу и расстройства в отделениях месячных, навязчивые идеи, навязчивые страхи и волнения.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 и вылечить ее от истерического сведения руки. Аналогичные случаи столь быстрого успеха гипнотических внушений при истерических сведениях и параличах имелись и в моей практике. Точно так же многократно мне случалось излечивать и тяжелые истерические параличи с помощью внушения в гипнозе, что немало удивляло самих пациентов.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 пишет в письме ко мне следующие строки. Итак, не перебоев сердца, ни истерики, ни удушья, ни чувства усталости и слабости, ни слабой воли. Ничего этого больше нет. И я больше не стою в рядах вредных психофизических уродов, не неврастеничек. Внушение сорвало с меня эту кандальную цепь в неврастении,